Глава 22. Пересылка. Использование заключенных подростков в районе концлагеря Бухенвальд в настоящее время расширить нельзя. Переоборудованная в качестве учебной мастерской часть помещения инструментальной мастерской фирмы «Гуслов» повреждена, так что расширение здесь осуществить нельзя. Несмотря на энергичные усилия, Разместить заключенных подростков в других фирмах не удалось ввиду ограниченных размеров производственных помещений. Из письма коменданта концлагеря Бухенвальд, штандартенфюрера СС Карла Коха об использовании заключенных подростков от 7 октября 1944 года. СС в действии. Документы о преступлениях СС. Новое обиталище в основном походило на их первый фильтрационный лагерь возле районной станции. Принцип построения таких зон соблюдался немцами как стандарт размещения пленных. Отличие состояло в том, что здесь, в приграничной зоне, огороженная территория и сами земляные загоны были гораздо большего размера и вмещали уже не по 100 человек, а, возможно, даже по полной тысяче в каждой землянке. Еще здесь не было военно и раненых. Вероятно, их отправляли в другие сборные пункты, а раненые и покалеченные вовсе не добирались. В новом лагере, огороженном двойным забором с двадцатью нитями колючей проволоки под электрическим напряжением, их загнали в отделенный такой же колючкой земляной ров, где на земле уже расположились около пятисот человек. Люди жались отдельными группами по 50-60 человек, видимо, из одной местности. Их даже можно было отличать по внешнему виду и одежде. Какие-то женщины были в светлых платках и косынках, а какие-то исключительно в беретках и шляпках. Кто-то с вещами, а кто-то в одном белье. Также отличались между собой и многочисленные дети, которые составляли почти половину всего населения этого сектора лагеря. На каждой из четырех сторон двойного забора висела по большой фанерной табличке, где на немецком и русском языке было написано предупреждение «Переселенческий лагерь. Вход в лагерь и разговоры через проволоку воспрещены под угрозой расстрела». «Переселенческий лагерь» — так его именовали немецкие специалисты из Имперского министерства оккупированных восточных территорий — которые стремительно разворачивали свою деятельность по установлению нового порядка, разделение завоеванной страны на административные единицы, организации сбора урожая, отбора и угона домашнего скота, птицы и изъятию ценностей, но главное – по зачистке оккупированных территорий и вывозу из них всех трудоспособных граждан. С целью селекции самых выносливых, сильных и трудоспособных в срочном порядке создавались специальные лагеря. В одних сортировали, словно вещи или имущество, коими, по сути, считали всех согнанных для работы в Германии. В других концентрировали военнопленных отправляя кого на умерщвление, а кого на самые опасные и сложные работы. Вблизи границ создали несколько лагерей для пересылки, уже отобранных для дальнейшей эксплуатации, проводя массовые медкомиссии, и определяя их пригодность для тех или иных видов труда. После такого отбора узников пересаживали в специальные составы, способные двигаться по узким железным дорогам Европы, и отправляли на так называемые биржи труда, которые скорее напоминали рабовладельческие рынки Древнего Востока или Римской империи. На этих биржах-рынках новоявленных рабов из захваченной России разбирали как живой товар для определения на самые тяжелые участки и виды работ. Перед заходом солнца в лагере появились странного вида люди в штатской, но строгой одежде. Женщины в закрытых, застегнутых на все пуговицы сюртуках и длинных юбках, мужчины в костюмах бежевого цвета и шляпах. У всех на рукавах были специальные повязки, на которых помимо Красного Креста виднелись какие-то надписи. Они проходили мимо рядов колючей проволоки, и раздавали в протянутые детские и женские руки небольшие булки серого цвета. «О, армия спасения пришла! Да, мы просим всех на кормёжку!» выкрикнула крупная тётка, одетая по-городскому, в платье, жакет и шляпку. Она первой протиснулась к забору и выставила сразу обе руки, в которые и получила по булке. Отойдя от забора, она наткнулась на акулину, всё ещё державшую на руках сына, находившегося в забытье. — Ты что расселась на дороге? Внимательно оглядев раскинувшего руки мальчишку с запекшейся на голове коркой крови, вопросительно кивнула. — Помирает? Чё то он совсем у тебя плохой? Надо бы врачу показать. Хотя какой клеш ему здесь врач-то? Эх, бедолага! На, мать, лови! Она отломила половину булки, протянула окулини. — Спасибо. «Но мне нечего взамен дать», — испуганно ответила та. «Взамен? Ты чё, тётка, рехнулась? Ты давай поешь и покорми пацана, если он сможет есть-то. Имей в виду, если завтра не встанет парень-то, они его быстро в ров сбросят». «Какой ров?» — удивлённо раскрыла глаза Акулина, зажав в руке полученный хлеб. Она хотела приберечь его для сына. «Такой! Вон, видишь, за воротами стоит трактор». Так там и есть ров, специально вырытый, чтобы дохляков сбрасывать. Каждый день обход идет и смотрят тех, кто не поднялся по команде. Вот их и тянут за забор, да в ров скидывают. Потом этот трактор их прикапывает землей. Я уже дважды ходила туда, в копательной команде, — объясняла женщина. — Команде? Копательной? — недоуменно подняла брови Акулина. Рассказ незнакомки пугал ее все больше и больше. — Эх же ты, темнота деревенская! — безлобно ругнула ее собеседница. — Говорю же тебе, каждый день обходят, выбирают мертвых и хилых, а здоровых и сильных заставляют тащить их за территорию лагеря там кидать в ров. Гляди, какая я здоровенная! Вот меня и назначают, ну поняла? Эх, жаль твоего пацаненка, у меня вот такой же был. Тут она тяжело сглотнула и вдруг отвернулась от окулины. Она не плакала, просто как-то отстранённой, молча застыв в полоборота, смотрела ввысь, где в неведомые дали неслись хмурые осенние облака. — Прости ты меня, а что ж твоим ребёночком-то приключилось? — продолжала расспрос Илёнькина мать. — Хм, да уж приключилось такое. На поезде мы ехали от матери моей из Орла в Москву с сынком моим Андрюшкой. Ему только десять исполнилось. Ну, а тут налетели вражьи самолеты. И давай бомбами бросать по нам. Накрыло нас короче. Очнулась я снаружи. Вылетела, видимо, из вагона, но ну, не помню как. А только вся целехонька. Лишь ссадинки да царапки. А вот, сынок мой, под упавшим вагоном оказался. Ой, и наревелась я пока его доставало, дохоронило. Да а тут и эти орды живодеров подоспели, похватали всех, кто уцелел, а раненых и покалеченных там же и постреляли. Потом всех опрашивали. Комиссар, юден, это еврей, значит, коммунист. И тех, кто молчал или отвечал согласно, уводили и расстреливали. Вот так и остались в итоге одни бабы, да детей немного. А потом уже нас погрузили в скотовозки и сюда приперли. Вон наша группа, человек семьдесят нынче всего осталось. Женщина присела возле Акулины и жевала полученную булку, тоскливо, не моргая, глядя в одну точку. — Прости уж меня, а как звать тебя? — снова спросила Акулина, пораженная простотой и трагичностью рассказа незнакомки. — Слушай, кончать ты и все время извиняться. Ты ничего не сделала. А звать меня Людмилой. Звали Люськой-хохотушкой и раньше. Грустно улыбнулась она. Теперь вот Людкой кличут. Я у них вроде старшой в этой яме. Так что ты, тетка, держись меня. С пацаном придумаем, как быть. Утром решим. Ты ж помнишь, как в сказках народных «Утро вечера мудренее». — Иди ближе давай, спина к спине прижимайся. Я большая и теплая. А пацана лучше бы уложить на ровно и на землю. Только вот что. Давай-ка подложи это. Людмила скинула свой роскошный жакет и свернула его наподобие тюка, положив прямо перед окулиной. После чего подхватила легко и ловко Леньку и аккуратно опустила на сооруженную лежанку давай спать. Завтра силы понадобятся», — добавила она, дожевывая булку. Через минуту Акулина почувствовала, как дрожит широкая спина, прижавшаяся к ней сзади от могучего и размеренного храпа. Ее новая знакомая, Люська, Людмила, Людка, мирно спала, подпирая своей великанской спиной испуганную и измученную Акулину. Ленька бредил во сне или забытьи, и мать прикладывала к его горячему лбу свою прохладную ладонь. Темная глухая ночь опустилась на лагерь, в котором ждали своей участи тысячи безвинных людей. На мрачном ночном небе, как и в жизни этих несчастных, не виделось ни малейшего просвета.